Глава двадцать «Он хочет помочь нам», — обернувшись, сказал я друзьям. У них челюсти отвисли чуть ли не до самого пола, особенно у Ильи, который только присоединился к нашей компании. «Как ты это понял, Лёш?» — осторожно спросил у меня Виталик. «Мёртвые не врут». «Люди, но насчёт монстров мы не можем быть уверены», — подметил Серега. Зубастик показал образы. «Видимо, я ошибся», — ответил я. Воспоминания шли не от тела, а от самого призрака. И все это время он охотно с нами делился. Тем, что мог показать и своей жизни. Но не после смерти. Я спокойно признал свою ошибку. Такое тоже надо уметь, а не стоять на своем, как баран. Иной раз это приносит больше пользы и помогает понять неизведанное, как сейчас. Да и только понимая свою неправоту, мы можем двигаться вперед. А абсолютно умных людей — не бывает даже среди выдающихся ученых. Призрачный монстр находился в двух метрах от своего последнего пристанища и наблюдал за нами весь прошлый час. Не сопротивлялся, когда Зубастик смотрел его воспоминания из жизни. Этого мне было достаточно, чтобы поверить в намерения монстра, который обрел разум уже после пленения. Через более долгие мучения, когда он один лежал в этой чертовой капсуле. Зубастик же пережил это еще в яйце, поэтому не испытывал подобного. Быстрые магические мутации у разумных и сформировавшихся существ — страшная вещь. «Зачем тебе помогать нам?» — спросил я у мертвого монстра, чтобы понять его намерение. «Лех, не верь ему. Вдруг он хочет нас обхитрить?» — насторожился Виталик. «Тебя, может, и обхитрит, а вот Леху навряд ли», — хмыкнул Илья. «С чего бы?» Вместо ответа Кутузов лишь пожал плечами. Но я понял его намек. Ведь больше никто из друзей не стал рассматривать перстень, несмотря на их излишнее любопытство во всем остальном. Видимо, восприняли это как должное дополнение к зубастику. «Ай, из тебя так себе, собеседник», — махнул рукой Виталик, обращаясь к Илье. «Если не хотите строить диалог с призраками вместо меня, то не мешайте», — попросил я друзей. «А то всегда можем поменяться, и сами попробуйте его понять. «Нет-нет, мы молчим», — выставил руки в примирительном жесте Виталик. Пока они спорили, Зубастик и взрослый о призрачной особь пытались друг друга понять. Видимо, передавать то, что случилось после смерти, было гораздо сложнее. Если вообще возможно. Зубастик поднял на меня голову, и я увидел лишь один образ — расплывчатый. В нем было сложно что-то понять, но суть я уловил. И была она заключена не в самом образе, а в эмоциях, которыми он был окрашен. Сперва жизнь и злость. Ярость, лютая ненависть к людям. Вся жизнь была направлена на наше уничтожение. И причем это желание появилось сразу после вылупления из яйца. И так долгие годы не жизни, а существования в этой злости. А потом пленение и смерть. Когда вокруг темнота, сложно ориентироваться в днях и годах. Поэтому я так и не понял, когда это произошло. Но с обретением разума к Регату пришло и спокойствие. Пропало желание убивать людей, словно магическая разработка попросту выключила эту врожденную функцию. Скорее всего, так оно и было, и сознание монстра раскрылось таким, каким и создавалось. «Ты хочешь отомстить, но не людям», — высказал я мысли вслух. Призрачный монстр мотнул головой. «Хочешь помочь следующим поколениям освободиться?» «Ты следил и слушал наши разговоры. Знаешь о планах Ордена», — высказал я второе предположение. И на этот раз призрак кивнул. У регатов был коллективный разум. Они могли подключаться к сознанию друг друга на расстоянии в несколько километров. Поэтому и стремление призрака можно было понять. У монстров невероятно тесная связь, как я уже увидел в воспоминаниях из жизни в стае. «Хорошо, но на это уйдет не один год, а может, и не одно десятилетие», — предупредил я. Но меня не понял ни призрачный регат, ни Зубастик. Они оба не могли досконально уловить суть, что такое время, несмотря на развившийся интеллект. «Думаю, ему все равно, сколько это займет времени. У него концентраты еще лет на сто хватит, чтобы не раствориться», — предположил Макар, нависший над капсулой. «Хорошо», — улыбнулся я монстру, — Надеюсь, что он считает мои эмоции. но ну, раз мы никого не изгоняем, то надо найти кого-нибудь другого для тренировки», высказался Костя. «Тебе лишь бы тренироваться. Мне уж кажется, неважно в чем. Хоть грушу бить, хоть на монстров охотиться», хмыкнул Виталик. «А тебе лишь бы спорить. Хоть раз бы попробовал себя поставить на место другого человека. Ребята, Харе, Остановил я назревающий конфликт. «Этим двоим лишь бы поспорить». Остались бы наедине, до смерти бы друг друга заспорили одними словами. Все успокоились и замолчали. «У нас еще час. Можем сходить в другое ответвление. Макар, на разведку», — огласил я. «Да, капитан», — привычно отозвался он, и в руках материализовалась призрачная шпага, энергию, на которую он все же получил. «Сейчас посмотрю, что есть поблизости». Серега снова принялся тыкать в карту. «На этот раз на планшете». Не удивлюсь, если у него все карманы забиты техникой. Зубастик потянул меня за руку и указал своим острым когтем на другой конец помещения. Там что-то интересное, уточнил я, и малек кивнул. Макара, ты в тот угол не заглядывал, спросил я на моего призрачного друга, уже и след простыл. Видимо, хотел меня задобрить, чтобы мы быстрее поехали к его бабке. А то раньше он уходил только, когда заканчивались разговоры, чтобы не пропустить ничего интересного. Я направился за зубастиком, а призрачный регат следовал за нами. Серега, наконец, выключил свет от фонарика телефона, потому что освещения от этой двухметровой туши и без того хватало. В самом конце лаборатории было что-то напоминающее слив. Это была полоса, всего в метр, идущая от стены к стене, заполненная мутной водой, как в болоте. И пахло от нее точно так же. Слив уходил в тоннель в стене, где виднелась лишь чернота. Там легко можно было спрятаться. «Так, надеюсь, сейчас оттуда не выпрыгнут зеленые человечки», — высказался я. «Да не, скорее сейчас руку опустишь, и тебя схватит какая-нибудь жаба-мутант», — усмехнулся Костя. «Ну, я же не дурак, чтобы туда руки совать. О, вот это подойдет». Я подошел к старому перевернутому стулу и сломал его ножку. Прогнившее дерево легко поддалось. «Есть желающие потревожить болото», — в шутку спросил я и продемонстрировал ножку стула. Но не ожидал, что отзовется Илья. «А давай я. Уж уже-то, я точно не боюсь». Кмыкнул он и забрал мою палку. «Я бы на твоем месте не был так уверен. От этих подземелий можно ожидать чего угодно», — прокомментировал Виталик. Но Кутузов не стал его слушать. И зря. Илюха опустил палку в мутную зеленую воду и потыкал ей. «Там всего сантиметров тридцать глубины», — ухмыльнулся Илья и поднялся. Стоило ему обернуться к нам, как из черноты тоннеля в стене выпрыгнул огромный крокодил. Он раскрыл пасть и набросился на Илью. Но я быстро среагировал и повалил его на землю. И мощная пасть захлопнулась прямо над нашими головами. «Да этот мутант и камень прокусить мог. Не то, что нас. Атакуйте!» — бросил я ребятам, потому что с нашего положения это было крайне сложно. А действовать нужно было быстро. Первым среагировал Костя и сплел боевое заклинание. Но крокодил опустился под воду, и шар света взорвался об стену. Кладка частично обвалилась. Снова поднялась пыль, и Серега закашлял. «Да что ж такое? Давайте перед следующим походом крининг вызовем». Сквозь кашель предложил он. «Ага, магический. Чтоб попутные монстров вычищали». Ухмыльнулся я и встал. А затем протянул руку Илье, и он принял помощь. «Походу, завалил этого крокодила», — предположил Илья, но отошел подальше. «Сомневаюсь», — ответил я по-прежнему, стоя у края. Сматривался в потревоженную воду, в любой момент готовый к атаке. И вот среди модных сгустков показались отблески золотистых глаз. Крокодил готовился к атаке, как и я. Но я оказался быстрее мутанта. Для магии вода не препятствие. Поэтому уже через секунду с рук сорвалось плетение, отправилось в воду, попутно удлиняясь, чтобы превратиться в настоящее решето. Крокодил попытался удрать из области действия заклинания, но не смог маневрировать из-за своих размеров. Поэтому заклинание разрезало нижнюю половину туловища на мелкие кусочки. Под ногами застучало. Видимо, там продолжался отсек слива, где и прятался крокодил. А через мгновение предсмертные судороги закончились. И от магического мутанта осталась лишь красная вода в сливе. «Ловко ты придумал», — одобрил Илья и похлопал меня по плечу. «Научишь такому заклинанию?» Но ответить я не успел. Из соседней стены выплыл радостный макар и прокричал. А я там логово гигантских крыс нашел. Где там, уточнил я. Наверх и через два поворота налево. Тогда идемте, время еще есть. Ох, теперь я понял, что за офигенную подготовку к соревнованиям ты обещал. Лучшую не придумаешь. Кивнул мне Илья и направился за призраком. Я же, перед тем как уйти, обещал призрачному регату вернуться. На этот раз он понял меня и кивнул. Видимо, он, как и все призраки, хотел продолжить существование пысти после смерти. Вот так заклятый враг человечества превратился в союзника. хотя после смерти, но без всяких инициаций с привязкой к человеку. Я это ценил и уважал. Не только потому, что призрачный монстр знает в подземелье все, что творится поблизости от места его смерти, но и за то, что он смог настолько развиться, чтобы проследить за нами и выбрать верную сторону. Остаток ночной тренировки был потрачен на борьбу с крысами. И это было куда проще, чем убить крокодила. Мы по очереди запускали боевые заклинания в гнездо, расположенное в помещении открытого бункера, но сами не заходили туда. Из-за того, что все крысы-мутанты оказались в ловушке, деваться им было некуда. И мы прекратили атаку лишь после смерти последней. Мощно! «Я половину запаса источника потратил», — с облегчением выдохнул Виталик. «А я свой почти опустошил», — признался Серега. И опять пыль поднялась. «Серег, сейчас выйдем на поверхность, и я закажу тебе респиратор», — с подметил я. «Блин, чего же я сам до этого не додумался?» Он слегка ударил себя ладонью по лбу. По пути обратно, как и обещал, я познакомил ребят с призраком. Рассказал, что Макар не сможет выпить мой источник, потому что я научился быстро восполняться. Добавил истории, которые хотел рассказать, но про знакомство в тюрьме умолчал. А призрак дополнял все мои слова своими комментариями, чем веселил ребят. И они выразили пожелание дальше продолжить общаться с Макаром, поэтому попросили его больше от них не скрываться. Все клятвенно заверили призрака, что больше о нем никто не узнает. И мы с Макаром охотно доверились. А потом все пошли обратно в убежище. Охранник еще не вернулся, поэтому у нас осталось время для принесения клятв ордену. Я предложил, и ребята сходу согласились. Они друг за другом произнесли заветные слова, а затем я их проводил и отправился отмывать зубастика. Пора ему камеру автомойки заказать. Если люди смогли сделать такую для автомобилей, то можно и для регатов придумать. Днем как раз посмотрю, у какой компании можно такую разработку заказать. Главное не уточнять, для каких магических животных предназначается эта мойка. В ее создании нет ничего сложного, в отличие от производства мощного оружия против монстров, которое мы с Голицыным взяли на себя. У меня оставалось пару часов сна до завтрака, и я воспользовался ими сполна. Велел призракам досматривать сериал молча, если они вообще хотят узнать концовку второго сезона, до которого добрались. И это сработало. Проснулся я, на удивление, легко, и день прошел без происшествий. На меня продолжали коситься и задавать вопросы, особенно девушки. Но я по-прежнему отвечал, что у меня есть девушка. После уроков я снова провел знакомство с Зубастиком уже для другой пятерки кадетов, потом отправился на тренировку с мастером. Он убедился, что мой источник успел сполна восстановиться, и мы продолжили тренировки. Теперь сочетали изучение плетений из программы училища с продвинутой магией из книги. Было тяжело, но мне нравилось, потому что это делало меня сильнее. Пока что я всего лишь адепт, в отличие от тех же князей Голицыных и Шолоховых. А я не мог себе этого позволить, поэтому хотел как можно скорее встать с ними на одну ступень в магическом мастерстве, а потом и выше. После тренировки хотел отдохнуть, но по пути меня перехватила та самая девушка, имя которой я не называл никому из всех желающих познакомиться. «Ой, Лёш, я тебя ищу. Ты чего на сообщение не отвечаешь?» Мягко спросила у меня Нелли и улыбнулась. «На тренировке был. Ой, здорово. А я по делу. Ну, помимо того, что успела соскучиться», — тихо добавила она. «Мы остановились у подоконника на этаже моего общежития, чтобы поговорить. Что за дело?» «Ко мне уже 15 девушек подходили и спрашивали про тебя, представляешь?» «Вполне». Кивнул я, хотя точно помнил, что отказал только и девятерым. «А что спрашивают?» Нелли рассказывала эмоционально. Явно не отошла от полученных впечатлений. «Все по-разному. В основном интересуются, насколько у нас все серьезно. А я даже не знаю, что ответить. Вроде же договорились, что пока останемся друзьями, а там посмотрим. Три одиннадцатиклассницы мне предложили расстаться с тобой. Гадости всякие говорили. Бе...» Но я их сразу и послала в пеше эротическое, А одна десятиклассница и вовсе денег предложила, чтобы я тебя бросила. И сколько предлагала?» «Триста тысяч». Мало хмыкнул я. «Вот если бы триста миллионов...» «Лёш, ты чего?» — выпучила на меня глаза Неля. «Да просто размечтался», — улыбнулся я. «Это местные девушки еще в моем реальном статусе не знают. Иначе бы и в самом деле предлагали крупные суммы и шли на отчаянные меры». «Мечтать не вредно», — девушка ответила мне улыбкой. «Да главное, чтобы это тебе не повредило. Они же могут и угрожать начать», — задумчиво предупредил я. «Ой, а мне этого не надо. Может, я хотя бы прикинусь твоей девушкой? А то они мне не верят, что мы просто друзья». «Хорошо. Если еще раз спросят, скажи, что расставаться мы не планируем». Вариант меня устраивал, поскольку я уже сформировал свое окружение из верных друзей и подруг, которые приняли меня как обычного простолюдина. Приняли меня за характер, а неудачное подчинение ребят или же деньги, о которых пока мало кто догадывается. «Ура!» — Нелли обрадовалась и обняла меня. «Ты же понимаешь?» «Да, все понимаю. Но это уже значит, что ты мне доверяешь». Она говорила с такой уверенностью, словно мы уже свадьбу назначили. Да, Нелья была не из тех, кто сдается. Правда, иногда ее методы кажутся чересчур сумасшедшими. «А знаешь, — задумался я, — можем завтра вечером прогуляться во дворе училища, если ты не против». Нелли обняла меня еще крепче. И, конечно, согласилась. А я увидел в этом не только приятное времяпрепровождение, но и отличную возможность показать всем страждущим, что я занят. Полностью таким методом у меня не получится всех отвадить. Но хотя бы большинство. Уже неплохо. Нелли радостно убежала в кружок рукоделия. Он ее интересовал куда больше, чем подготовка к отборочным. Поэтому пока я об Ордене не заикался. Уверен, что Нелли бы согласилась, но пока не понял, нужно ли это ей. Придя в комнату, убавил звук от сериала, который «Тринадцать призраков» смотрели до сих пор. Уже дошли до четвертого сезона а затем позвонил сперва сестре с просьбой встретить бригадиров и передать им наши общие пожелания. Света без проблем согласилась. Я рассказал ей про ночные тренировки, и она обещала мне прислать онлайн-магазин, где можно приобрести зелье, благодаря которым организму требуется в два раза меньше времени на сон для восстановления. Они оказались недорогими, поэтому сразу заказал на неделю вперед. Не только для себя, но и для друзей. «А то чего я один буду ходить бодрым, а не сонными?» Потом позвонил Лейси. «Привет, как дела? Твою квартиру еще не подожгли?» Сразу спросил я у нее. «Не дождешься. Я за всеми пристально слежу», иронично ответила девушка. «Даже летучих мышей сплавила. На радость твоего брата, потому что теперь никто не отбирает у него алкоголь. Надо ему питомца-медведя звести, усмехнулся я. «У такого он точно не решится забрать бутылку». «Фиг вам, только медведя в моей квартире не хватает. Сестра приедет и без того офигеет от происходящего». «От чего именно?» «Ну как бы у нас живут двое представителей княжеской фамилии, и огромный волк тырит сосиски из холодильника. Не знаю как, но он научился его открывать. А когда сестра планирует вернуться?» «Точно не знаю. Вчера созванивались, и она говорила, что ей предложили продлить контракт, который заканчивается через неделю», — ответила Лисси. «Попроси ее не продлевать. Хочу предложить ей другую вакансию». «Какую? Это законная работа». «Да, но за нее будет аж две зарплаты». «А вот это уже интересно». «Что надо будет делать?» «Устроиться горничной или на другую низкую должность. С этим я помогу. А потом раз в неделю менять фломастер у маленькой девочки». «А, поняла», — протянула Лисси. «Ты таки придумал, как развернуть шпионскую сеть». «Ну ты еще громче скажи, чтобы все соседи услышали». «Да нет там никого. Соседи напротив и снизу решили квартиры продать по-быстрому». «Так, а почему?» — насторожился я. «Я ж никому не говорила, что домового изгнали. Вернее, пыталась, но мне поверили, что это был всего лишь враждебный призрак. Решили, что раз он исчез, то и дом скоро развалится», — усмехнулась девушка. Да. придумают же люди». «И ладно бы только придумали». Тут полдома решила квартира продать, потому что домовой больше не пакостит. Думаю, что у них это не скоро получится. Люди же видят в приложении, что только в вашем доме полно объявлений о продаже. Есть такое. А вообще, если не станут рассказывать про этого домового, то смогут чуть добавить и переехать в жилье получше. Я бы так сделала, будь это моя квартира. Подкинь идею Тани. Если она будет аккуратна на новой работе, то сможет переехать в престижный район. А, ну если так, то она точно согласится. Тогда пусть позвонит, как решит. Мои юристы составят ей безупречное резюме и напишут рекомендации: Спасибо. На самом деле, никто не делал для нашей семьи столько, сколько делаешь ты. Только продар свой сестре, пока не говори. Почему? Чуть позже. Сперва я хочу убедиться в ней. Скажу, как можно будет. Хорошо. Тогда я просто передам сестре, что если она не облажается, то ее ждет невероятно светлое будущее. Да, можно так. Главное, прямо не говори. Мы еще немного поболтали. Заодно я узнал, что дом уже куплен, а средства переведены прошлым хозяеву. Вот так быстро. Вообще не знал, что элитный дом можно купить за два дня. Вот что называется проверенный семейный риэлтор. Остаток недели прошел легко. Особенно, когда приехали зелья, замещающие сон. Мы с ребятами сразу стали бодрыми и взялись покорять новые вершины. Точнее, открывать новые походы в подземельях. Никого мега опасного мы там больше не встречали, а Зубастик вдоволь накупался в магических лужах. Так незаметно подкралась суббота, и когда я вышел из училища, то офигел, мягко говоря. Машина Ивана Федоровича стояла на противоположной стороне дороги. Но нас разделяла целая толпа журналистов с камерами и микрофонами. И стоило этой толпе меня увидеть, как они ринулись ко мне.